Лорд Джегет Кэнэри сделал один из своих знаменитых глубоких поклонов, а затем встал на цыпочки, чтобы зажать массивные руки гиганта, сложенные у того на животе. "Джегет", сказал Монгров. "Тут что-то неладно. Почему вы и этот негодник Джерри Карнелен здесь? Какой заговор зреет?" Руди, я бышкуюловку вы задумали, чтобы нарушить мой покой. Ну, перестаньте, Монгров. Ваш покой это последнее, что вы цените. Не смог удержаться от замечания Дзерик. Он стоял перед самым соперником в своём новом сером плаще с соломенной шляпкой на каштановых кудрях, подбаченясь и ухмыляясь гиганту. Вы ищете отчаяния, восхитительного отчаяния. Это агония души, которую знали древние. Вы хотите открыть тайну того, что они называли человеческим фактором, и воссоздать его во всей боли и ужасе. И все же вы никогда не открыли бы эту тайну, монгров. Не потому ли вы держите этот огромный питомник, с созданиями, собранными со всех мыслимых времен и пространств. Не надеетесь ли вы, что в своем несчастье они покажут вам путь от отчаяния к крайнему отчаянию, от меланхолии к глубокой меланхолии, от печали к невыразимой печали? — Замолчи, — простонал Монгров. — Ты велся мучить меня. Ты не можешь здесь остаться. Уходи. Он прикрыл свои чудовищные уши ладонями и закрыл большие печальные глаза. "Я извиняюсь за Джерика Монгров", сказал лорд Джегет. "Он надеялся доставить вам удовольствие". Ответом Монгрова был продолжительный стон. Он повернулся, чтобы уйти в замок. "Пожалуйста, Монгров". сказал Джэрик: "Извините меня за бестактность. Я только хочу, чтобы у вас была передышка от этого ужаса, этого мрака, этой непереносимой депрессии". Монгров снова повернулся к ним, чуточку просветлев. "Ты понимаешь меня?" "Конечно. Я ощущаю лишь малую толику того" — Что чувствуете вы? — Джерик положил руку на грудь гигант. — Я ощущаю гнетущий скольб всего, что вас окружает. — Да, — прошептал Монгров. Из его огромного правого глаза упала слеза. — Ты прав, Джерик. Слеза упала из левого глаза. — Никто не понимает меня. Я предмет на смешу. Они знают, что в этом огромном теле находится крошечное, испуганное существо, неприспособленное и бестарное, умеющее только рыдать, стонать, вздыхать и созерцать трагедию жизни человеческой плоти до её ужасного конца. Да, сказал Джеррик. Да, Монг. Лорд Джегет, стоявший теперь позади Монгрова, укрывшись в дверном проёме от дождя, кинул на Джэрика взгляд, полный восхищения, присылав купив к нему ещё один взгляд одобрения. Он кивнул бледной головой и улыбнулся, подмигнув Джэрику белым веком бесцветного глаза. Джэрик восхищался усердием, с которым Монгров играл свою роль. да я стану любовником, я буду играть свою роль столь же риана, подумал он. Вот, видите, вставил лорд Джегет, видите, Монгров. Джэрик понимает вас лучше, чем кто в это ни было. В прошлом он сыграл с вами пару шуток, это правда, но он сделал это лишь желая развеселить вас. Тогда он ещё не понимал Ничто не облегчит страдания вашей измученной души. "Да", сказал Мангров. "Вы правы, лорд Джекет". С этими словами он обнял Джеррика своими огромными руками, от чего тот